«Винтики! Купаться!» Плоское лицо Нины расплывается в улыбке. Нина счастлива. Сегодня она будет купать Мишу. Нине нравится купать Мишу. Нине нравится купать всех. Нина — психохроник. Она не умеет читать и писать, она глупая. Там, во внешнем мире, на воле ей не разрешили бы купать никого. Но там на воле никого купать и не надо. Нина не одна. С Ниной еще две женщины. Ни на с а м о е у м н о е из них, ни на начальник. Еще две женщины нужны для того, чтобы поднимать Мишу с коляски и класть в ванну. Втроем они увозят Мишину коляску в ванную комнату. Миша улыбается, Миша улыбается всегда, но в этот день он вынужден улыбаться особенно широко. Психохроники — психически больные люди, с ними надо разговаривать особенно вежливо и терпеливо. Я остаюсь в комнате, я ничем не могу помочь Мише. Через некоторое время Мишу привозят из ванной. Нина с подругами н е у м е л о и грубо п е р е к л а д ы в а ю т Мишина тело с коляски на кровать. Когда Мишу берут психохроники, мне страшно. У нянечек может быть плохое или хорошее настроение, нянечки могут быть злыми или добрыми, но нянечки не хотят сломать Мише ногу или руку. Психохроники опасны, они могут навредить Мише просто по неосторожности. «Ты не хочешь купаться?» — спрашивает меня Нина. «Нет, Нина, я не хочу купаться. Ты грязный, тебе надо купаться. Я чистый, я купался вчера». Нина улыбается. Она всегда улыбается. Женщина уходит. Когда Мишу укладывают на кровать нянечки, Миша может попросить положить его поудобнее. Нянечки могут выполнить просьбу, а могут сделать вид, что выполнили. Все зависит от их настроения. С психохрониками все проще. Психохроникам почти невозможно объяснить, что именно ты хочешь. На этот раз Мишу положили на кровать очень неудобно. Он лежит на боку, откинув голову далеко назад. Говорить Миша не может, только хрипеть. Но слова мне не нужны. Я быстро подъезжаю к Мишиной кровати, нагибаюсь, протягиваю руку к Мишиной голове. Миша лежит слишком далеко. Не задумываясь, я перекидываю мое тело через подлокотник коляски, Падаю на Мишину кровать. Мне под ребро упирается железная пластина, соединяющая спинку и подлокотник коляски. Больно, но сейчас рано думать о моей боли. Я могу дотянуться до Мишиной головы. Если я толкну Мишин подбородок своей головой, то, кажется, Миша задохнется, и его мучения прекратятся. Но это только кажется. Толкай, не толкай — результат предсказуем. Миша только сильнее захрипит и будет всасывать воздух с еще большим трудом. «Задушить человека не так просто, как кажется, на первый взгляд. За ухо!» — говорит Миша. «На то, чтобы произнести эти слова, уходят все его силы и весь воздух из легких». Миша начинает медленно всасывать в легкие побольше воздуха, чтобы дать мне более точные инструкции, но я и так все понял. «Я могу дотянуться до Мишиного уха, но тянуть Мишу за ухо мне не хочется». К тому же я не уверен, что сил моих пальцев хватит, чтобы передвинуть за ухо голову взрослого человека. Голова Миши такая же тяжелая, как и головы всех остальных людей на земле. Я наклоняю свое тело чуть-чуть больше. Боль в боку становится сильнее. Получается со второго раза. Теперь я могу закинуть руку за Мишину голову и подтянуть Мишу к себе. Голова Миши лежит чуть ровнее, и он может дышать. Миша молчит, я отталкиваюсь от Мишиной кровати, пытаюсь сесть. Получается, с третьего раза. Боль в боку уже не такая сильная. Снова немного нагибаюсь к Мише, но уже не так сильно. Тяну Мишину голову до предела на себя. Теперь Миша может дышать нормально, а значит и говорить. «Ноги», — говорит Миша. Я подъезжаю к Мишиным ногам, отворачиваю простыню, Кожа на ногах у Миши слезает мелкими клочками. В одном месте застывшая капля крови. Все-таки хорошо, что у Миши нормальные свертываемость. Я передвигаю Мишины ноги. Миша просит передвинуть их еще и еще. Каждый раз, когда я передвигаю Миши ноги, он старается не стонать. «Суки», — говорю я, — «они тебе ноги ошпарили». «Кто суки?» — спрашивает Миша. Он спрашивает спокойно, я понимаю, что Миша совсем не злится. — Определись точнее. — Психохроники? — Так они не виноваты, что родились такими. — Нянечки, суки. Они заставляют психохроников за себя работать. — Ты дурак, Рубен. Не понимаешь простейших вещей. Нянечки не обязаны нас купать. И никто не обязан. — Миша, я не понимаю, как ты можешь оставаться спокойным в такой ситуации? У тебя ноги болят? «Ты злишься на железку?» «Какую железку?» «Когда ты наклонялся, чтобы передвинуть мне голову, тебе пришлось боком упереться в железку. Тебя было больно, я знаю. Ты злишься на эту железку?» «Нет. Какой смысл злиться на железку?» «Хорошо. Тогда представь себе, что все, что ты видишь вокруг — огромная машина. Ее цель — чтобы мы сдохли, но никто из винтиков этой машины не чувствовал себя плохо. Представил?» нет это же живые люди не винтики каждый в отдельности живой человек но вместе они винтики поэтому злиться на них бесполезно злиться надо на себя я ведь сам выбрал купаться так никто меня не заставлял ты не мог отказаться если тебя не купать у тебя появятся пролежни я мог отказаться но в этом случае я должен был бы принять последствия моего решения и жить с пролежнями если сейчас мне больно то это потому что я Не смог правильно рассчитать ситуацию и придумать лучший вариант. Я сам дурак, что согласился купаться. Но в следующий раз ты опять согласишься? Конечно. Я не думаю, что успею поумнеть за короткое время. Ты не дурак. Я ошпарил себе ноги? Ошпарил? Значит, дурак. Все остальное — эмоции и сопли. Был бы умный, не ошпарил бы. И ты дурак. Пристаешь с глупыми вопросами? Оставь меня в покое, может, удастся заснуть. Миша закрывает глаза, я стараюсь думать, как он. Вокруг только винтики, совсем нет людей. Я дурак, Миша дурак. Мы дураки, потому что не смогли найти л у ч ш и й в а р и а н т Надо думать, думать больше и точнее. Надо постоянно перебирать варианты. Миша пытается заснуть, я не хочу ему мешать. Мне хочется поделиться с ним новым открытием. Потом я понимаю, что это открытие является новым только для меня. Злиться действительно бесполезно. Психохроники не виноваты, нянечки не виноваты, врач и директор тоже не виноваты. Виноваты мы с Мишей. Мы с Мишей тоже винтики. Всего лишь v i n c i